Глава четвертая Энди стояла перед кофеваркой. «Давай!» – пробормотала она. «Быстрее!» «Серьезно, я в отчаянии!» Вода внутри забурлила, а затем потекла, словно волшебный темный эликсир. Энди поставила кружку на место кофейного кувшина и ждала, пока она наполнится до краев а затем ловко вернула кувшин на место и сделала первый глоток. «Это жизнь!» – радостно подумала она, чувствуя, как горячая жидкость с кофеином стекает в горло. «Жизнь, ее обещание и постепенное отступление сонной серости, окутывающий мозг». Инди откинула с лица волосы и попыталась напомнить себе, что любит этот дом. Она вырвала всю свою жизнь с корнем по причине, которая на тот момент казалась ей очень убедительной. «Еще кофе», — сказала она вслух. «И тогда я вспомню, почему решила, что это хорошая идея». Она пересекла чердачный этаж и выглянула в окно. «Да, жить тесновато, но уж точно нельзя пожаловаться на открывающийся вид». Отсюда вся западная часть острова как на ладони, а за ней в лучах яркого утреннего солнца сверкает пролив. Прямо сейчас, с кофе в руке и без ужасающих проблем, способных взорвать ей мозг, она видела открывающиеся возможности, а это уже немало. На подъездную дорожку въехал грузовик. Она смотрела вниз, гадая, кто решил навестить ее в 8 утра в субботу. «Должно быть это... дерьмо», — сказала Энди, ставя кофе на подоконник и бросая взгляд на безразмерную футболку, в которой спала. «Два раза дерьмо! Зик, ее подрядчик, у них назначена встреча. Она бы не забыла, если бы спала больше четырех часов за последние три ночи». Она сорвала с себя футболку, натянула джинсы и застегнула лифчик. Схватив вчерашнюю блузку, сунула ноги в сандалии и поспешила вниз по лестнице. Задержалась на площадке второго этажа, чтобы натянуть и расправить блузку. Индия не принимала душ с тех пор, как приехала, а на голове у нее было что-то вроде прически на Хэллоуин. Она радовалась, что хотя бы почистила зубы. Цивилизация требует стандартов. Возможно, ее стандарты невысоки, но она старается им соответствовать. Она спрыгнула с последних трех ступенек и бегом направилась к двери, успев открыть ее как раз перед тем, как Зик постучал. «Да ладно», — сказала она со смехом. «Вы приехали на машине? Вы же живете...» Она хотела сказать «по соседству», но слова замерли на языке, челюсть отвисла, потому что парень, стоявший перед ней, не был Зиком Кингом, ее соседом и подрядчиком. Зик был высоким, с темными волосами и приятной улыбкой, симпатичным на ее вкус. Так можно было описать и этого мужчину, но на этом сходство заканчивалось. Его рост отличался от роста Зика максимум на полдюйма, но он выглядел выше. Волосы темнее, а улыбка ярче. «Сексуальнее», — подумала она, осторожно закрывая рот и отчаянно жалея, что не приняла душ и не накрасилась. Что не надела тот прекрасный костюм, в котором она смотрится так, будто у нее действительно есть фигура и, да-да, грудь. «Доброе утро», — поздоровался мужчина низким хрипловатым голосом. Она слегка поджала пальцы ног. «Жаль, что без педикюра». «Ты должно быть Энди Гордон. Я Уэйд Кинг, брат Зика». «У Зика есть брат?» Вокруг глаз Уэйда залегло несколько морщин, делавших его лицо более выразительным. Энди предположила, что он на пару лет старше Зика. Если бы она не потратила последние десять лет на то, чтобы ее сердце растоптал никчемный придурок, бросивший ее у алтаря, И две недели спустя, женившейся на своей секретарше, она бы поинтересовалась, холост ли Уэйд. «Энди?» «Что?» «Извини!» Она покачала головой. «Я задумалась. Входи!» Она отступила назад, пропуская его в дом. «О чем?» Спросил он. «Прошу прощения. Ты сказала, что задумалась». «О, точно! Я не выспалась. У меня тут летучие мыши!» Уэйд рассмеялся. Она вдруг нашла его чуть менее сексуальным. «Я не шучу. Здесь летучие мыши и нет горячей воды. Днем отсутствие горячей воды для меня большая проблема. Но хуже то, что летающие грызуны не дают мне спать по ночам». Он бросил свой потертый рюкзак на опыльный пол. «Ты действительно ненавидишь летучих мышей». Я ненавижу все, что попадает мне в волосы в три часа ночи. Я отбивалась от них метлой. Я бы заплатил деньги, чтобы увидеть это. А я бы заплатила, чтобы они исчезли. Знаешь, какой процент летучих мышей переносит бешенство? Не знаю. Он действительно высокий. Его губы дрогнули. Только если у тебя их достаточно много. Она уперла руки в бока. Зачем ты пришел? «Я твой подрядчик. Уэйт Кинг. Ты впрямь устала». «Я помню твое имя. Ты брат Зика. Вы работаете вместе?» «Да, строительная компания Кингов. Никакой связи». «Что?» «Строительная компания Кингов. Кинги из Калифорнии». Его вот тон стал услужливым. «Они имеют большое влияние в... неважно. Мы с Зиком всегда работаем вместе». Будем приходить и уходить, но здесь главным буду я. Он раскрыл рюкзак. «У меня с собой планы. Готова взглянуть? Я знаю, что ты встречалась с Зиком сразу после того, как сделала заказ, но я хочу все подтвердить, прежде чем мы начнем глобальную перестройку в понедельник. Можно мне горячую воду и без летучих мышей?» Он одарил ее такой улыбкой, что у нее подкосились колени. «Конечно. Я позабочусь и о том, и о другом. Тогда я с удовольствием взгляну на планы». В начале одиннадцатого Энди встала под струю горячей воды и решила, что никогда больше не будет ни о чем просить или жаловаться. Душ казался раем. Она смыла с волос пену, потянулась за гелем для душа с ароматом праздничного торта и выдавила на ладонь щедрую порцию. Сладкий запах окутал ее, прогоняя остатки усталости. Пока есть горячая вода и кофе, она может быть счастлива. Двадцать минут спустя Энди переоделась в чистую одежду и расчесала мокрые волосы. Пошла на звуки ругани на третий этаж и постояла, наблюдая, как ее работяга-подрядчик обнаружил, что она не лгала насчет летучих мышей. «Вот, видишь, не самое подходящее время для самодовольства», заметил он, махнув чем-то похожим на сачок для бабочек в сторону темного угла помещения, которое она считала своей гостиной. «Почему бы и нет? Ты же мне не поверил? Ой, я не шутила насчет бешенства. Не позволяй им себя укусить». Он бросил на нее быстрый взгляд. План как раз и состоит в том, чтобы не оказаться покусанным. Что-то темное соскользнуло со стропил. Уэйт взмахнул сетью и поймал тень прежде, чем она успела скрыться за большим шкафом у стены. Инди пришлось признать, что ее весьма впечатлили его координация движений и рельеф мышц, проступавших под поношенной футболкой. В сетке трепыхалась летучая мышь. Уит прижал отверстие сачка к стене, чтобы она не смогла выбраться. «Подержи, пожалуйста». Инди взялась за ручку, пока он натягивал перчатки. «Ты же не собираешься ее убивать?» «Нет, собираюсь отнести ее к деревьям и отпустить. Я обнаружил здесь только ее, так что выпустим, и с тобой все будет в порядке». «Хорошо». Она вздрогнула. Надеюсь, она тебя не укусит. Он скинул бровь. Я тоже. Она посмотрела в окно. Уэйд вышел на лужайку с проплешинами и направился к роще. Секунды позже что-то затрепетало в листьях, а он пошел назад к дому. Впечатляет, подумала Энди и пожалела, что не позвонила подрядчику после первой ночи. Она могла бы избавиться от летучей мыши гораздо раньше. Она налила им по чашке кофе и устроилась за маленьким столиком. Уэйд присоединился к ней и вытащил из рюкзака планы. Они сидели достаточно близко, и Энди вдыхала чистый запах мыла и кондиционера для белья. Темные глаза Уэйда вобрали в себя тысячу оттенков коричневого с крошечными золотыми крапинками. Ее взгляд остановился на его губах, и она задумалась, хорошо ли он целуется. Не то чтобы она могла об этом судить. Она целовалась с Мэтом 10 лет, и только посмотрите, к чему это привело. Это план первого этажа. Он пододвинул бумагу и развернул план входной дверью к ней. Она наклонилась и стала рассматривать комнаты. Приемная, стойка регистрации, служебное помещение, обеденный зал, три процедурных кабинета, подсобки. Уитт говорил об окнах и освещении, о материалах, которые они будут использовать, о том, что нужно будет подобрать цвета и выбрать светильники. «Несколько лет назад мы проводили реконструкцию в клинике доктора Харрингтона», — сказал он. «Ты с ним встречалась?» Да, я буду работать там, пока мой собственный офис не будет готов. Начинаю в понедельник. Будет возможность, осмотрись там. Мы сделали несколько встроенных модулей на заказ, и они очень нравятся медсестрам. Можно сделать у тебя такие же. Она посмотрела на Уэйда. Самое главное, о чем нужно помнить, я имею дело с детьми. Хочу, чтобы им было удобно и приятно, особенно если они больны. «Обстановка не должна усугублять ситуацию, пугая их. Нужны яркие и дружелюбные цвета». Он откинулся назад и ухмыльнулся. «Теперь ты говоришь, как моя невестка». Он указал на соседний дом. «Бостон». «О, точно! Зиг ее муж. Я познакомилась с ней в начале прошлой недели. Она такая милая!» «Так и есть. еще она художник». «Может быть, вы с ней обсудите, что делает один цвет дружелюбнее другого?» Она изучающе посмотрела на Уэйда, отметив, что вокруг его глаз собрались веселые морщинки. «Издеваешься?» «Чуть-чуть. Есть немного времени, прежде чем мы будем готовы к покраске. Я обязательно приму решение в ближайшую пару недель». Они поговорили о логистике, какие стены предстоит снести и насколько сильный будет беспорядок. Уэйт заверил ее, что она сможет жить в доме на протяжении всего строительства, и она ему почти поверила. Индия утвердила даты поставки различного оборудования и дала ему список приборов и приспособлений, которые уже выбрала. «Я буду сообщать свежие новости почти каждый вечер», – сказал он ей. «Обычно я ухожу с работы последним». «Работающий босс», – пробормотала она. «Впечатляет. А твое долгое отсутствие не беспокоит семью?» «Они привыкли». Энди тихо вздохнула. Вот и вся информация в ответ на попытку узнать, женат он или нет. У среднестатистического 16-летнего парня было больше опыта в свиданиях, чем у нее. Она лишь хотела знать, был ли Уэйд так же хорош, как выглядел, «Ой, конечно, женат ли он?» Не то, чтобы она стремилась к отношениям. Энди переехала на остров с мыслью, что проведет остаток жизни, принеся обед безбрачия. В конце концов, она не будет скучать по мужчинам. «В самом деле, как можно тосковать по тому, чего у тебя никогда по-настоящему не было?» «Она и Мэт не вели бурную сексуальную жизнь». Хотя сейчас нечто большее, чем просто отход ко сну каждый второй субботний вечер, звучало как развлечение. Но она не собиралась говорить об этом вслух или даже думать. Эта часть ее жизни закончилась, она движется дальше, на более высокий духовный план. «Энди?» Она моргнула и поняла, что Уэйт пристально смотрит на нее. «М? Ты в порядке?» «В порядке». Немного раздражена после ночи с летучей мышью. Кто угодно был бы раздражен. Он встал. Пойдем, покажу, где я прикидывал разместить кухню. Увы, это было самое волнующее приглашение, которое она получила за последнее время. Воскресным утром Дина задержалась на верхней площадке лестницы. Слушала смех и разговоры, доносившиеся из кухни. Так было всегда. Независимо от рабочего графика, по воскресеньям Колин был дома. Он вставал рано и готовил завтрак для всей семьи. Иногда омлет, иногда оладьи. Однажды он даже сам испек булочки. Девочки присоединялись к нему, усаживались на табуреты у кухонной стойки и рассказывали о том, как прошла неделя. Мэдисон и Люси помогали с готовкой, а Одри присматривалась за близнецами. Дина никогда не была поклонницей воскресного ритуала. Ей не нравилось, как Колин готовит. Он всегда устраивал такой беспорядок. Использовал все кастрюли и сковородки, которые оказывались под рукой. Повсюду оставались брызги и пятна. В раковине громоздились тарелки. Но больше всего ей не нравилось, что по утрам они все, казалось, были настроены против нее. Она, как мать, Готовила все остальные блюда, но никогда не чувствовала себя комфортно на собственной кухне воскресным утром. Теперь Дина заколебалась, не зная, стоит ли к ним присоединяться. Последние два дня они с колином избегали друг друга. Он спал на диване, и это ее раздражало. Она так хотела сама вышвырнуть его из их спальни, но он не дал ей такого шанса. Теперь он вел себя так, будто больше ничего не изменилось. Она считала, что это не так. Он выдвинул ультиматум, а затем ушел, бросив ее. Дина потерла пальцы, чувствуя, как пересохла и растрескалась кожа на костяшках. Она слишком часто мыла руки. Хуже того, это не помогало. Привычный ритуал не давал никакого утешения. Ее охватил стыд. «Стыд за свою слабость, за то, что она не контролирует семью и мужа. Если люди узнают, они станут смеяться над ней. Ей нигде не будет места». «Этого не должно случиться», — сказала она себе. «Она сильная и решительная. Она пережила и более сложные обстоятельства. Каким-то образом они с Колином придут к соглашению. Раньше всегда получалось. Просто сейчас у него такое настроение». Это пройдет. Что же касается девочек, она их мать, и ничто не может этого изменить. Дина вздернула подбородок и начала спускаться по лестнице. Когда она приблизилась к кухне, голоса зазвучали громче. Раздался взрыв смеха. Она изобразила улыбку и вошла в широкий дверной проем. Колин стоял у плиты. Близнецы и Одри расположились у стойки. Люси наливала сок, а Мэдисон стояла рядом с отцом. Они все повернулись как один и посмотрели на нее. На счастливых лицах трех младших девочек отразилась вина. Люси выглядела так, словно хотела заползти в шкаф, в то время как Мэдисон свиреп уставилась на мать. Лицо Колина осталось непроницаемым. Смех сменился тишиной. Дина переводила взгляд с одной дочери на другую, не видя никаких признаков приветствия. Она стиснула пальцы, но приказала себе стоять на своем. Колин повернулся к плите и перевернул несколько оладий. «Почти готово», — сказал он. «Я принесу сироп», — отозвалась Мэдисон. Дина стояла в дверном проеме, невидимая, и нежеланная, и перед ее глазами всплывали воспоминания о предыдущих воскресеньях «Так было всегда», — подумала она, потрясенная осознанием. «Тишина, когда она входит в комнату. Очевидные признаки того, что ей лучше просто уйти, что здесь ей не место». Слезы жгли. Она сморгнула их, повернулась на каблуках и вышла, В коридоре остановилась, не зная, куда пойти. В груди все сжалось, и она поспешила вверх по лестнице. В спальне она тщательно закрыла и заперла дверь, затем прошла в ванную, включила горячую воду и потянулась за мылом. В воскресенье днем Энди сидела на видавшем виды и немного опасном крыльце. Она старалась избегать расшатанных досок и занос, Но день был слишком прекрасным, чтобы оставаться в помещении. Кроме того, в ее крошечном жилом пространстве больше не осталось дел. Она распаковала вещи, избавилась от летучей мыши и теперь просто ждала понедельника, чтобы с утра выйти на работу. Бостон завернула за угол своего дома, увидела Энди и помахала рукой. Та помахала в ответ. «Как дела?» – спросила Бостон. Ее волосы вспыхнули на солнце пурпурными бликами. «Хорошо». Инди встала и спустилась по лестнице. «Я устроилась, ремонт начнется завтра». Бостон покачала головой. «Тогда наслаждайся последним днем нормальной жизни. Я знаю, что порой разрушения необходимы, но смотреть на это тяжело. К счастью, у меня не будет дома больше часть дня. Я временно работаю с доктором Харрингтоном». Это даст мне возможность познакомиться с потенциальными пациентами». «А он не будет возражать, когда ты откажешься от его практики?» Энди усмехнулась. «Вовсе нет. Он сказал мне, что рад, что на острове появится педиатр». Она огляделась и понизила голос. «Думаю, он устал иметь дело с маленькими детьми и младенцами. У них, как правило, больше неотложных случаев. Ужны инфекции и все такое прочее». Бостон кивнула, но ее взгляд скользнул куда-то в сторону. «Правильно!» Она скрестила руки на груди. Вейт упоминал летучих мышей. «Они больше тебя не беспокоят?» «Похоже на то!» Инди внимательно посмотрела на соседку. Она могла бы поклясться, что Бостон внезапно переменилась, но понятия не имела, что именно произошло. Прежде чем она успела придумать, как спросить об этом... Входная дверь дома с другой стороны открылась, и на крыльцо вышла привлекательная блондинка. «Твоя вторая соседка», – пробормотала Бостон. «Дина Филлипс. У нее пять дочерей. Наверное, мне следует вас представить». Инди уже собиралась согласиться, но тут Дина поднесла руку к щеке и провела по коже. Они находились слишком далеко, чтобы разглядеть слезы, но жест был очень характерным. «Лучше в другой раз», – сказала Энди, отворачиваясь. Бостон кивнула и сдвинула брови. «Дина всегда такая сдержанная. Не могу представить, чтобы она плакала. Для слез ей бы пришлось на время отказаться от своего идеального образа». Она поморщилась. «Прошу прощения. Это прозвучало стервознее, чем я хотела». «Ничего», – отозвалась Энди, понимая, что жизнь на их маленькой улице – может оказаться не такой простой и спокойной, как она представляла поначалу.